Глава 37. Держа обеими руками дымящуюся кружку, Тана прихлебывала суп концентрат приготовленный с помощью растопленного снега на маленькой газовой горелке. Они с бабахом грелись у этой горелки в спальных мешках под оранжевым куполом крошечной палатки, а ветер рвал металл и бушевал снаружи в темноте, и снег все мел и мел. Маленький фонарь, Работавший на батарейках, покачивался у входа в палатку, заливая их уютным желтым светом. Им повезло поставить палатку до того, как разразилась настоящая буря на ровном месте под защитой холма. Снегоходы, припаркованные за палаткой, быстро заносило снегом. — Ты считаешь, это мог быть новок? — спросила Тана, осторожно сделав глоток. Ее губы были такими холодными, что даже чуть теплый суп обжигал их в Какое-то время Бабах раздумывал над ее вопросом, а она всматривалась в тени на его лице. Ей нравилось смотреть на Бабаха. У него были красивые глаза, и в морщинках под ними таились истории. Она думала обо всем, что ему довелось увидеть и сделать, и у нее сжимало сердце. «Он псих, это ясно, никакой связи с реальностью», — сказал Бабах. «К тому же может далеко уехать на собаках». Но на них не доберешься до утеса, где были убиты Аподока и Санжит. Он мог бросить упряжку и пойти пешком. Согласно твоим записям, Хейзер сказала, что Селена говорила о человеке в мехах. И люд носят меха. Она отхлебнула еще, слушая ветер, думая о бесконечной, бесплодной земле, протянувшейся по всему северу. Когда напали на Аподока и Санжита, снега было еще слишком мало. Ну, может, он проделал пешком весь путь. Это заняло много времени, но он мог прийти туда раньше, охотиться, может даже наблюдать, как работают ребята и строить планы. «А при тут красный вертолёт?» Он покачал головой. «Не знаю. Совпадение?» «Я не очень верю в такие совпадения. Может, это охотник Эдди? Он всегда поблизости?» «Сомневаюсь, что это он, и след не его, в этом я точно уверен». — Есть еще вероятность, что след не имеет ничего общего с убийцей. — Как насчет Кроу Удова и его инструментов? Он привык вынимать сердца и кишки. Может быть, он перешел за грани и принялся за людей, воплощая сюжет книги? — Кроу не умеет читать, — заметил Бабах. — Для этого не нужно уметь читать. — Зверь-каннибал — местный миф. Старая история, и все здешние жители слышали ее сидя у костра. Да, но кто-то списал эти строчки из книги и скопировал рисунок. Это однозначно связано с книгой и, и с тем, кто умеет читать. Верно. мысли Таны переключились на автора Генри Спата и других, чьи имена она писала на доске. Нужно еще раз съездить в лагерь Вестмина, сказала она. Я поговорю с зимним составом команды, осмотрю их подошвы, опрошу их. Если Гари Бланты и Маркус Ван Блик «Четыре года назад уже наметили это место и планировали строить шахту. У них есть тут помощники, и, может быть, эти помощники сейчас в лагере. Ведь есть такая возможность?» «Да на снегоходе долго ехать», — сказал Бабах. «Может, подождем, пока наладится погода, и подброшу тебя на самолете?» Она посмотрела ему в глаза. Он не отвел взгляд. Что-то нарастало между ними. Сильное, ощутимое. Вместе с тем что-то мрачная коварное пугавшая тану заставлявшая ощущать свою чувствительность и сквозь шепот стук и рев ветра она услышала голос бабушки восприимчивость нехорошее и неплохое качество тана это не мрачное чувство не светлое, это не слабость это зарождение всех чувств если ты бежишь от него Если ты его боишься и гонишь прочь, ты гонишь прочь все, что дает жизни цель и смысл. Она не могла этого сделать, не могла положиться на кого-то кроме себя. Она знала, ей самой придется справляться с трудностями материнства, с работой. Ей придется доказать, что она справится. Она совершила слишком много ошибок, злоупотребляла сексом и общением с мужчинами. Теперь ей предстояло отделить все это от того, что действительно важно. Выйти на свой путь. Бабок же был совсем не таким человеком. Ему еще предстояло решить свои серьезные задачи. Он жил как Джим. На грани гибели бросал вызов вселенной. Пусть покарает. Может быть, даже хотел, чтобы она его покарала. Она не хотела больше верить и терять. Это просто убило бы ее. Она глубоко вдохнула. «Трудно представить того, кто это сделал, правда?» сказала она совершил это омерзительное, чудовищное преступление и все еще живет, все еще вписывается в общество. Нужно столько энергии, чтобы это скрывать, планировать, заметать следы, казаться нормальным. Нормальность — относительное понятие, тана Он был прав. Она думала, Джим нормален, никогда не зная, что скрывается от посторонних глаз. бабок забрал у нее кружку, расстегнул молнию палатки, выплеснул остатки, очистил кружки снегом и убрал сумку. Лучше поспи, если сможешь. Погода наладится к утру, и, если верить прогнозу, ожидается небольшое затишье, прежде чем буря разразится снова. Нам нужно постараться и успеть добраться до Твин Риверса. Танна натянула шерстяную шапочку на уши и забралась в спальный мешок. Бабах последовал ее примеру, и они улеглись маленькой палатке, тесно прижавшись. Бабах выключил фонарь. Желтый свет потуха, и первобытная тьма внезапно стала немыслимо всеобъемлющей. Были только они одни. Кусок оранжевой ткани над ними и вселенная снаружи. Тане вспомнились оранжевые клочки, разбросанные по месту гибели Аподоки и Санжита. Она представила себе, как четыре года назад Бабах заворачивал в ткань палатки то, что осталось от Реган-Новок и вздрогнула «Холодно?» — спросил он в темноту. «Да нет, нормально». «Сообщишь об этом теперь, да, Тана?» «Угу», — сказала она. Ответов я не нашла, зато накопилось достаточно вопросов, чтобы вынудить Эллу Найф прислать сюда команду следователей. «У меня есть книга Спата, и это явное доказательство убийств. Кто-то шатается поблизости и охотится на людей, а роман Спата служит ему картой. Кто-то нагнетает страх, прежде чем нанести удар. Может, это сам Спат?» Нужно, чтобы приехали следователи, сняли отпечатки пальцев, сделали анализ ДНК, поторопились с результатами вскрытия. Теперь у меня есть все необходимое для этого». «Тебе придется общаться с Катором?» Тана уловила подтекст вопроса. «Нет», — тихо ответила она, — с сержантом Леоном Келлоном. «Но я не знаю, к кому обратиться. Теперь у меня достаточно свидетельств». Я сообщу через центральную диспетчерскую службу, добьюсь, чтобы об этом узнали все, следователи, патологоанатомы, родители Аподоки и Санжита. Это вынудит Каттера и Киллана действовать быстро, раз уж ничто другое не в состоянии на них повлиять. Они не смогут смотреть сквозь пальцы на это дело и на меня, не в этот раз. Он не ответил, и тана подумала, что он спит. Прислушалась. В палатку пробрался холод. Пронизал до костей. Она содрогнулась, и бабах неожиданно обнял ее. «Придвинься поближе», — прошептал он, и теплое дыхание коснулось ее шеи. Все ее тело словно окаменело, сердце неровно забилось. «Ладно тебе, тепло другого человека нужно, чтобы выжить!» Она неохотно придвинулась, попыталась расслабиться в его руках. «А ты?» — прошептала она. — Что ты собираешься делать с Каттером, штурман Тейлором? Он глубоко вздохнул. — Все еще хочешь убить его? — Нет, Тана, больше не хочу. На нее накатила волна облегчения. — Что изменилось? — Ты, — прошептал он. Вновь поднялся страх. Живот свело напряжением, во рту пересохло. Она хотела, чтобы он прикоснулся к ней, крепко прижался губами к шее. Хотела его тело, теплое, обнаженное, хотела почувствовать его в себе. Глаза жгло, но вместе с этим волновало другое. Каттер штурман Тейлор, Ван Блик. Что они могут сделать с ней с ее ребенком, в этом диком, отрезанном от всего мира месте, где никто не узнает? «А что тогда ты будешь делать?» — прошептала она. — Сообщу ФБР, — сказал он. — В Интерпол. — Всю информацию, что собирал годами, пока носил ему в зубах косяки, выложу все как есть. Пусть посмотрят, кто на самом деле штурман Тейлор и Каттер. В том числе секретную информацию, которую выяснил работой под прикрытием. Все о штурман Тейлоре, о лагере, о людях, которых он сюда приглашает, о роли Каттера. Пусть знают, где копать. Думаю, остальное они сделают сами. Дунул ветер, резкий порыв снега ворвался под ткань палатки и зашелестел. «Спасибо тебе, Тана». Прошептал он и очень нежно прижался губами к ее шее под тяжелым узлом волос. Его объятия были крепкими и теплыми. Живот Таны охватило жаром, затвердевшие соски свело острой болью «Мне кажется, это Портуна» сказал он, и она услышала в его голосе прежнюю улыбку. Она привела тебя ко мне и внесла все недостающее. Может быть, все эти годы, наконец, обретут смысл? Он говорил не только об операции под прикрытием. Он говорил о потерях, которые пережила о выборе, совершенном много лет назад, когда работа стоила ему семьи. Он говорил о Ларе и о погибшем ребенке. На том, как больно ему было осознавать, что он не защитил ее, что ей вышибли мозги, она сглотнула и замерла от ужаса при мысли о том, что возбуждение станет еще сильнее, и не шевелилась, пока не услышала, как дыхание бабаха стало ритмичнее. Он уснул. Только тогда она позволила себе немного расслабиться, и уже когда ее начал клонить сон, она вдруг ахнула. Бабах тут же проснулся. «Что такое?» Она вновь ощутила в животе движение. Маленький толчок. И глаза заслезились от нахлынувших чувств. Ребенок. Он толкается. Вот потрогай. Она открыла спальный мешок и просунула его руку себе под термобелье. Его ладонь грубая, теплая, коснулась натянутой кожи ее живота. Малыш снова перевернулся. И еще толчок. Ты чувствуешь? Он не ответил. Придвинувшись поближе, она коснулась его лица. Щеки были мокрыми. «Да», — прошептал он хрипло, — «да, чувствую». Он держал руку на ее животе, и они долго лежали так, чувствуя близость с бесценным маленьким человеком, живущим внутри ее. Тана поняла, что уже не одинок. Это все по-настоящему. Существо, быстро растущее в ней, мужчина, греющий их обоих в объятиях. «Ты уже знаешь, мальчик это или девочка?» — спросил он. «Нет», — ответила она тихо. Ей пока не хотелось знать. Она надеялась, что будет мальчик, потому что девочкам тяжело приходится в жизни, судя по ее опыту, но сейчас ей стало все равно. Это ее ребенок, ее малыш и на ничтожной доле секунды ей вдруг показалось что все будет хорошо маленькое племя бабушка у меня есть свое маленькое племя и она наконец уснула в объятиях бабаха теплых укрывающих от бури чувствовать что ее обнимают вот так не судят не пытаются использовать не давят не испытывать никакого стыда в этих грубых руках лишь силу дружбы было неописуемо трогательно и уютно